Издательство Эксмо. Дарья Сивашенкова. Господь мой и Бог мой. Предисловие. Ради немощных не будем скрывать милосердия нашей веры. Преподобный Исаак Сирин. Господь мой и Бог мой. Вторая книга Дарьи Сивашенковой, знакомой слушателю по книге «Вот Иуда, предающий меня». Это сборник зарисовок и очерков, посвященных размышлениям над евангельскими текстами от Рождества до Вознесения. Ваше христианство слишком христоцентрично. Так однажды охарактеризовали ее тексты. И к ее новой книге это подходит как нельзя лучше. О каком бы событии евангельской истории, о каких бы ее участниках ни шла речь, в центре неизменно оказывается Христос. Его поступки, его слова, но в первую очередь Он Сам. Такой, каким Его встретили современники. Каким можем встретить Его и мы, открывая Евангелие. Ведь Христос вчера и днесь тот же. В этой аудиокниге нет попытки дать полный исторический богословский комментарий к Евангелию или перетолковать традиционные толкования, принятые Церковью. Нет претензии открыть новую истину, опровергнув старые. Возможно, не хватает систематичности и спокойной отстраненности. Зато есть глубокое желание как можно лучше разглядеть Христа через многогранную призму евангельских героев и событий, коснуться его хитона, каждым словом сказать ему «Господь мой и Бог мой» и позвать читателя разделить эту радость встречи. Это, в первую очередь, разговор о Спасителе от сердца к сердцу, откровенный и личный. Разговор о том, о ком хочется говорить, потому что интереснее и важнее этого нет ничего на свете. Автор зовет слушателя не просто прослушать, прожить евангельский текст, осознав его реальность вплоть до малейших подробностей, буквально увидеть и ощутить то, о чем он повествует. И это рождает в сердце живой отклик на давно знакомые строчки, которые даже после сотого прочтения вдруг цепляют как-то по-новому. Маленький, но яркий пример. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме, на возглавии. Евангелие от Марка, глава 4, стихи 37-38. Вы представляете, как же он устал? Как нужно было вымотаться, чтобы уснуть в такой шторм, когда волны перехлёстывают через края, вымачивая одежду, когда ветер когда качает, когда вокруг перекрикивается десяток мужчин, пытаясь что-то сделать. Рисуя словесный портрет Христа, автор говорит, «Он добр, он милосерден, он любит тех, кого пришел спасти. Не надо его бояться. Он спаситель». В аудиокниге так много говорится о его любви и доброте, что ее можно было бы назвать «книгой для отчаявшихся и изнемогших в пути». Но не спешите упрекать автора в попытке превратить Христа в доброго дядюшку, попускающего грехи. Он в книге вовсе не таков. Просто там, где по-настоящему встречаешь живого Бога, нет страха. Когда человек, будь то отшельник в пустыне или живущий в мегаполисе, опытно встречает Господа, то потом говорит и кричит и проповедует, как Бог милосерден. Говорит от опыта живой встречи в которой опытно познает, что справедливость Божия, как камень, а милосердие его, как гора, познает на себе принятие и прощение. Апостолы, в начале своего пути желавшие не заводить огонь на не принявших их, пережив опыт того, как они им приняты, готовы были нести эту благую весть до края вселенной и умирать за убивающих их. Преподобный Исаак Сирин писал, что мы обновились нашим умом в новом знании, которое не было открыто незнавшим Христа. У них было детское разумение о Боге, говорит преподобный, суровый, мститель, мздовоздаятель, праведный в своем воздаянии, гневливый, яростный, припоминающий грехи отцов на детях детей. Мы же имеем взрослое мудрование о Боге, ведь мы знаем Его как оставляющего грехи, благого, смиренного. Того, кто за одну лишь покаянную мысль оставляет грехи многих лет. И даже тех, кто умер во грехах, во множестве отсекает от их грехов через свое милосердие. Я бы сказал, что Дарья – это поэт встречи. Поэт – тот, кто способен уловить момент и, сказав о моменте, сказать о вечности. Вот как Дарья говорит о встрече со Христом. Многие люди томятся неясной тоской предвкушения этой встречи а другие хранят память о ней как свою рану и как свое сокровище одновременно, как ту любовь, встретив которую ты стал собой, и делятся этой памятью как главной радостью своей жизни. Этой радости нам сегодня не хватает. Во многом, потому что ее источник, тот, кто является центром и смыслом христианской веры, слишком часто оказывается скрыт от наших глаз многовековыми наслоениями, И как важно снова и снова открывать для себя евангельский текст, убирая с глаз пелену привычки и замыливания. В заключение скажу, что с этой книгой можно соглашаться или спорить, ей можно возражать, ее можно даже отложить, чтобы самостоятельно подумать и перечитать Евангелие. И все равно ее цель будет достигнута. Слушатель задумается о Христе. Задумается и, возможно, взглянет на Него свежим взглядом по-новому залюбуется его светом. Или, дай-то Бог, впервые по-настоящему пожелает той самой встречи. Иеросхимонах Клеопа, монастырь Петроскотофигиу, Греция.